Часть четвертая. В задней комнате полицейского участка все велось в тоне безупречной вежливости. Тут ближайшие сотрудники Брайерса совещались в первый день, приступая к следствию, и много раз потом. Теперь здесь задавались вопросы, а вернее, как сказал бы не слишком тактичный посторонний наблюдатель, шел допрос. По одну сторону стола сидели сам Брайерс и инспектор Флемпсон, по другую доктор Перриман. Постороннему наблюдателю было бы нелегко решить, кто берет верх, да и не постороннему тоже. Перримена привезли в участок в половине шестого вечера, а за столом они сидели с шести. Арестован он не был, поскольку, как и сказал Брайерс в разговоре с Хамфри, у них не доставало улик, чтобы предъявить ему обвинение. Двоих оперативников послали домой к доктору с мягкой просьбой. Необходимо кое-что выяснить. «Да, пожалуй, ему лучше захватить чемодан, это может потребовать некоторого времени». Ездивший за ним сержант доложил, что Перриман вроде был готов к чему-то подобному. Его движения были осторожными и неторопливыми, точно он берег дыхание. Один раз он попробовал пошутить. «У него много пациентов в Белгрейвии», — сказал он, — «а вот ночь там ему предстоит провести впервые». Полицейские не видели никакой разницы между Блумфилд-Террас и Белгрейви и на шутку не откликнулись. Брайерс слушал. Ничего нового эта манера Перримена ему не сказала. Доктор был хладнокровен, самоуверен и умел держать себя в руках, как и многие другие, попадавшие в подобное положение. Это говорило не о виновности или невиновности, а только о характере. Брайерсу доводилось допрашивать ни в чем не повинных людей, которые при первом намеке на подозрение принимали вызывающий тон. Так произошло и с ним, когда однажды допрашивали его самого. Если он когда-нибудь и верил в расхожие прописи о человеческом поведении, это было очень давно. Никаких формул не существовало. Сейчас Брайерс об этом не думал, но вообще он нередко предупреждал своих молодых сотрудников, что никаких заранее заданных формул нет. На храпистые грубияны вовсе не всегда трусы, скорее уж обратное ближе к истине. Перримен не потребовал, чтобы ему дали возможность посоветоваться с его адвокатом. Он прекрасно понимал, что у Брайерса в запасе сильная карта. Если Перримен не хочет помочь полиции, может быть, он предпочтет помочь налоговому управлению? Сведения о привычке леди Эшбрук оплачивать услуги врача наличными подшиты к делу. Для начала этого было вполне достаточно. Еще до того, как Брайерс решил взяться за Перримана прямо, он пришел к выводу, что тот оценивает положение примерно так же, как он сам. Для проверки он начал с раздумчивых вопросов об образе жизни леди Эшбрук. «Видите ли, нас это очень интересует», — сказал Брайерс. «Но в чем заключается проблема, старший суперинтендент?» — спросил Перриман таким же раздумчивым тоном. «Довольно-таки загадочно, как она умудрялась жить на свои доходы, то есть на те, которые объявляла налоговому управлению. Боюсь, подробности мне неизвестны. Очень жалею, что не могу вам помочь. Разумеется, если бы вы могли помочь, это было бы очень ценно. Но, конечно...» Вы уже поняли, лучезарные глаза Перримана смотрели прямо в умные проницательные глаза Браевса, что она жила очень экономно. Как врач, я часто повторял ей, что в таком возрасте нельзя жить одной, и необходимо найти кого-нибудь. Совет был очень разумный, но тем не менее мы все еще не вполне понимаем, как она сводила концы с концами. Содержание такого дома обходилось недешево, не правда ли? Наверное, вы так считали. Тут они деловито обсудили, к какому минимуму могла свести леди Эшбрук расходы по дому. Могло показаться, будто они занимаются теорией научного ведения домашнего хозяйства и увлеченно разрабатывают сбалансированный бюджет. Словно пародировались другие совещания в этой комнате, когда оперативная группа впервые попыталась разобраться в финансовых делах леди Эшбрук. Флэнсон до тех пор... Только записывавший, теперь не оставляя этого занятия, сменил роль немого статиста на роль со словами. Брайерс задавал ему вопросы и просил Перримана тоже справляться у него, объявив, и это было чистой правдой, что из Флемсона вышел бы первоклассный делец. А про себя Брайерс, глядя на своего подчиненного, подумал, что делец из него вышел бы лучший чем сыщик. Вот он сидит, плотный, грузный с набрягшими веками. Соображает очень неплохо, но только любит себя побаловать. Да, соображать он умеет, хотя, возможно, ему не хватает одержимости. И все-таки взять его в группу стоило. В конце концов он первый отнесся к завещанию леди Эшбрук с сомнением. Может быть, он и медлителен, но тем не менее напал на верный след. А теперь он прощупывал Перримена, обсуждая расходы леди Эшбрук. «Не сходятся они», — сказал он с сонным удовлетворением бухгалтер. — «никак не сходится. Это опять-таки было повторение того, что полиция обнаружила уже давно. Но Флемсон излагал факты так же, как много недель назад своим коллегам. Опять вступил Брайерс. «Вам была известна ее привычка оплачивать счета наличными, а не чеками, даже крупные счета? Странная привычка, вы согласны?» Перриман улыбнулся ему дружески и чуть-чуть свысока, улыбкой, которая прежде нравилась Кейт. «По-видимому, вы живете в мире, огражденном от обычных забот, старший суперинтендент». Все трое говорили спокойно, ровным тоном, словно просто беседовали, словно это был не полицейский допрос. Такой стиль избрал для себя Брайерс, и он не собирался его менять, даже если бы не добился в этот вечер никаких результатов. Он не верил как не верил другим заданным формулам, столь дорогим сердцу непосвященных, в чередование мягких и жестких приемов допроса подозреваемых. Это не для профессионалов. Профессиональный метод допроса гораздо проще излюбленных обывательских представлений о нем. Быть самим собой — вот и весь секрет. Ни у одного следователя, да и ни у кого другого, не достанет сил долго выдерживать взятую на себя роль. Если человек по ту сторону стола попробует что-нибудь подобное, тем хуже для него. Конечно, имелась определенная тактика. Например, держать какой-либо факт в запасе и внезапно ошеломить им. Этому можно научить. Но гораздо труднее научить, как выбрать момент для смены темпа. Хороший исследователь выбирает его словно инстинктивно, и только другой хороший исследователь может оценить, Все стоящее за этим искусство, только хороший следователь способен распознать в другом эту внутреннюю работу. Они продолжали в этом направлении около часа. Флемсон вновь и вновь разбирал загадку доходов леди Эшбрук. Подобные процедуры строятся на повторениях, вот почему так невыносимо скучно магнитофонные записи допросов. Молодая сотрудница, при виде ее глаза Флемсона заблестели под опухшими веками, хотя в группе Брайерса счастливым прелюбодеем был Неона Бейл, вошла с тремя чашками чая. Чай был очень жидкий и щедро сдобрен молоком. Брайерс, выкуривший за этот час полдюжины сигарет, закурил еще одну. — Вероятно, вам будет любопытно узнать, — сказал он небрежно, как бы, между прочим, словно сообщая, что последние известия по телевизору будут сегодня передаваться на двадцать минут позднее обычного что у нас есть сведения, которые могут быть вам интересны. Об источнике денег, которыми располагала леди Эшбрук. Ну, вы знаете, американский фонд. Американский фонд, — повторил Перриман равнодушно, без всякого выражения. Но вы же знаете, деньги поступали через определенные сроки, доставлялись в английских банкнотах через кого-то в Лондоне и расходовались на оплату счетов. Интересно, — сказал Перриман без малейшего интереса. И это продолжалось после ее смерти. Неужели? Да, фонд продолжал действовать. Довольно значительная сумма, точная цифра нам неизвестна, но, скажем, тысяча фунтов была передана доктору Лоузби. Брайерс не изменил тона. Согласно нашим сведениям, передана вами, доктор. Лицо Перримана разгладилось, помолодело, на мгновение преображенное шоком. И мгновение он молчал, Потом заговорил резко и надменно. — По-видимому, мне следует отдать должное пылкости вашего или чего то еще воображения. — Лучше подумайте, прежде чем продолжать. На этот раз Брайерс придал своему голосу холодную официальность. — Наши сведения точны. И при жизни леди Эшбрук деньги, поступавшие из фонда, передавали ей тоже вы. — И вот тут... Брайерс допустил единственную ошибку за весь этот допрос. До сих пор он говорил чуть более категорично, чем позволяли имеющиеся у него сведения. Это был блеф, а вернее не совсем блеф. Перриман не пытался опровергать его утверждение. Пока все шло легче, чем рассчитывал Брайерс, настолько легко, насколько вообще можно было надеяться. И он продолжал все с той же твердой уверенностью. Вы ведь были контролёром, так? Кем-кем? Контролёром. Не понимаю, о чем вы говорите. Я могу сказать по буквам «контролёром». Так меня никто никогда не называл. По-моему, очень глупое прозвище. Брайерс уже сообразил, уже несколько секунд назад сообразил, что допустил ошибку. Возражение Перримана прозвучало не так, как предыдущие. Недоумения, незнания были подлинными. Причину своей ошибки Брайер понял только позднее. Как ни странно, сработал автоматизм. В конторе у Брайена до и после смерти старого юриста говорилось о контроле над фондом. В Лондоне был кто-то, кому пересылались деньги. Имени его им знать не полагалось. Лучше называть его контролером. И в результате случайности его также начали называть между собой Сьюзен и Лоузби. В одной из пачек, полученных ими банкнот, остался обрывок ленты с этим словом, напечатанным на машинке, и они его подхватили. Так же, как американские, английские, полицейские. Но Перриман никогда его даже не слышал. Брайерс выругал себя за небрежность. Как правило, он ничего не говорил, не проверив заранее. А в результате Перриман вновь обрел уверенность в себе и отчасти перехватил инициативу. У него хватило самонадеянности, возможно, напускной, а возможно, и порожденной высокомерием, чтобы перебить Брайерса, который закуривал очередную сигарету. Простить, старший суперинтендент, сказал Перриман, но не слишком ли вы много курите? Брайерс, сбитый с толку, посмотрел на него с недоумением и ответил, возможно. — Будь я вашим врачом, я бы настоял, чтобы вы проверяли легкие систематически. — Но вы ведь не мой врач, — сказал Брайерс. — Не исключено, что к несчастью для вас. — Поживем, увидим, — сказал Брайерс. — Всем нам придется когда-нибудь умереть. Эти слова сопровождала угрюмая полицейская усмешка, которую хорошо знал Хамфри. И она была бы еще угрюмее, если бы в конце этого допроса маячила тень виселиц. Задним числом Брайерс почувствовал некоторое уважение к выдержке Перримена. Такую же выдержку, может быть, проявляли некоторые пациенты Перримена, когда, томясь смертным страхом во время осмотра, они с участием осведомлялись о каких-то симптомах самого доктора, теперь по иронии судьбы, оказавшегося в сходном положении. «Не будем отвлекаться», — сказал Брайерс, впервые позволив своему голосу стать чуть-чуть жестче. «Впереди еще много дела». Он продолжал. Да, нам известно, что вы передавали деньги после смерти леди Эшбрук. И прежде. Больше вам это скрывать не удастся. Мы намерены узнать все. Всего ему знать не удалось, но кое-что они за этот вечер мало-помалу узнали. Многое из того, что они восстанавливали по кусочкам, оказалось близким к истине, хотя и не все. Перриман был готов дать им объяснение и говорил даже словно бы не без удовольствия. Он просто оказывал безобидную, дружескую, добрую услугу. «Это мы оставим решать налоговым инспекторам», — заметил Брайерс, на словно мимоходом. «Вполне возможно и даже вероятно, что Перриман не знал всей истории, целиком решил он, и уж во всяком случае не знал ее начала. Тридцать лет назад, когда кончилась война, он еще не слышал про леди Эшбург, но с О'Брайеном он встречался и признал это». — Леди Эшбрук доверяла не слишком многим, не так ли? — спросил Брайерс. Да, конечно. Но ему она доверяла. И с полным на то основанием... — С полным основанием, — Перриман добавил с неожиданным чувством. Он был хорошим человеком. Это была странная похвала, произнесенная так, словно Перриману принадлежало право оценивать и решать. В восемь часов им принесли еще чаю, около девяти — тарелку с грудой бутербродов. Перриман съел больше своей доли, то ли от напряжения, то ли проголодавшись. Брайерс все еще не давал Перриману отвлечься от финансовых операций. Кто разработал систему, Перриман не знал. Возможно, действительно не знал. Ничто не доверялось бумаге. Тут они отгадали верно. Молчание, простота — единственный способ делать что-нибудь в тайне, думал Брайерс. Хамфри согласился бы с ним. Только опытные люди знают, что всегда следует избегать усложнения. Перриман сказал, что система действовала задолго до того, как он стал врачом леди Эшбрук. В целом их версия опять оказалась почти верной. Когда О'Брайен перенес инсульт, возникли всякие трудности. Сам он уже никуда поехать не мог. Способ пересылать в Англию деньги, сообщение инструкции без риска разоблачения, вовремя разработан не был. Вопреки предположениям полиции, Эту необходимость заранее не предусмотрели. «Старая история», — подумал Брайерс, — «противника часто переоцениваешь». Леди Эшбрук и О'Брайен, по-видимому, не сумели отыскать иного выхода и вынуждены были обратиться к помощи третьего лица. Хотя это ей очень не нравилось, но приходилось искать в Англии посредника, которому она могла бы довериться. Вот так в операцию был вовлечен перриман Когда это произошло... Перриман назвал точную дату — июнь 1968 года. — Почему она обратилась к вам? — Она уже несколько лет была моей пациенткой и доверяла мне. — Вам это пришлось очень кстати, верно? — внезапно спросил Брайерс. Перриман не выдал ни удивления, ни злости, ни тревоги, тон его голоса не изменился. — Кроме того, я и нравился, — сказал он самодовольно. Брайерс и так уже понял, что Перриман тщеславен, почти патологически тщеславен, но тут был еще какой-то не вполне ясный, почти неуловимый оттенок. Он спросил, «В сексуальном смысле, хотите вы сказать?» Перриман ответил все с тем же самодовольством. «Когда мужчина и женщина искренне нравятся друг другу, между ними обязательно возникает определенное сексуальное тяготение». Конечно, ей было за семьдесят, но я как врач могу вас заверить, что сексуальное чувство с возрастом не исчезает. Брайерс перебил его, на секунду утратив контроль над собой. — Полицейскому это можно и не объяснять, черт подери. Перриман невозмутимо продолжал. — Да, тут мог присутствовать и элемент сексуальности. Нам всем известно, что пожилые женщины нередко создают культ вокруг своих врачей но к ней это не относилось, все было по-другому. Естественно, это ни к чему не привело, звание врача обязывает, хотя при других обстоятельствах... Да-да. Брайерс вернулся к теме. Как деньги передавались Перримену? Как он их получал? Недаром Хамфри заметил однажды, что это одна из извечных проблем в такого рода операциях. Брайерс не думал, что получает вполне исчерпывающие ответы, но это существенного значения не имело, и он не стал уточнять. «Вы сами их забирали?» — спросил Брайерс. «Разумеется, нет. Это прямо противоречило бы цели. Почему?» Брайерс мог бы и не спрашивать, ответ был очевиден. «Мне кажется, я человек довольно заметный». Брайерс искоса взглянул на своих сотрудников. Они верно угадали, как леди Эшбрук получала свои деньги. Прием был довольно примитивный, но он давал результаты. Перриман сказал, что был агентом леди Эшбрук. Это слово он произнес самодовольным тоном и презрительно добавил, что ни ему, ни ей в голову не пришло бы называть его контролером. Распределение денег она поручала ему и при ее жизни, и после ее смерти. Она объяснила мне свои желания. Как я уже говорила она мне доверяла. Да, мы это уже слышали. И о том, как их передавать после своей смерти, она тоже распорядилась. Да. Кто должен был их получать? Лоузби, это само собой разумеется, основную долю, ну и еще два-три человека. Из них никто про это не знал. Все должно было сохраняться в глубочайшем секрете, собственно говоря. Я еще не придумал, каким образом это устроить. «Ну, теперь вам можно больше не затрудняться», — сказал Брайерс с преувеличенной вежливостью. Перриман не уступил. Со столь же преувеличенной насмешливой вежливостью он ответил, «А вам можно не затрудняться из-за этих людей? Они ни о чем не были предупреждены. К тому же суммы им предназначались очень небольшие, в лучшем случае несколько сотен фунтов. И договоренность была только устная. Брайерс в этом нисколько не сомневался. Для того все и делалось. Так что проверка была невозможна?» Да. Перриман добавил, словно желая помочь им. «Правда, один человек знал, что будет получать их и дальше. Лорд Лоузби». «Пожалуй, я должен прямо сказать вам», — заметил Брайерс без всякого выражения, «что лорд Лоузби в данной ситуации нас не интересует». Холодно, равнодушно, снова высокомерно Перриман ответил. «Полагаю, мне следует считать, что вы знаете свою работу, старший суперинтендент». — Да, это, возможно, облегчило бы дело. И по-прежнему вежливо Брайерс продолжал. — Ну, финансовой стороной мы, я думаю, больше можем не заниматься. — А вы как считаете, Джордж? — он повернулся к Флэмпсону. — Сведений мы получили вполне достаточно, шеф, и знаем, откуда получить добавочные, если они понадобятся. — Видите ли, доктор? Все это, как я уже упоминал, будет подарком налоговому инспектору. Думаю, к доходу леди Эшбрук они возвращаться не станут. Он не стоит ни времени, ни хлопот. Другое дело — налог на наследство. Вот этим они, конечно, займутся. Наступило молчание, недолгое, нарочито апатичное. Потом Брайерс сказал, чуть наклонившись через стол. Сколько денег осталось в этом американском фонде? Я не знаю. «Это не ответ, но это абсолютная правда». И, словно подражая Брайерсу, Перриман тоже рассчитанно помолчал несколько секунд, а затем добавил, как будто смакуя, просторечие. Эта парочка умела держать язык за зубами». «Но примерное представление вы, безусловно, должны иметь», — сказал Брайерс с некоторым нажимом. «Я уже сказал вам нет». «Ну, с этим мы сами разберемся», — продолжал Брайерс. Но, надеюсь, вы можете сказать мне кое-что другое. Сколько вам предстояло получить за это самому?» перриман молча смотрел мимо него, зрачки у него расширились. «Сколько?» — повторил Брайерс. «Я соображаю. Леди Эшбрук, разумеется, со мной об этом говорила. Она не хотела, чтобы я терпел ущерб. Это отнимало определенное время и, естественно, возлагало на меня ответственность». А потому она сказала, что у меня есть право на комиссионные. Леди Эшбрук неоднократно называла сумму в две-три тысячи, а примерно столько посреднику и полагается. Немного, вставил Флемсон. Она берегла свои деньги, и у Брайан их берег, а я ведь в конце-то концов оказывал дружескую услугу и только. Конечно, никаких доказательств всего этого нет, сказал Брайерс. Их и быть не может. Ну а когда она умерла. Какую сумму она назначила вам? Отнюдь незначительную. Лоусби должен был получить частями 20 тысяч фунтов. Прочие суммы вовсе пустяки. А то, что осталось, могло составить мои комиссионные. И вы утверждаете, что не имеете представления о том, чему равнялась бы эта сумма? Ни малейшего. Во всяком случае, я не предполагал получить что-либо существенное. «Ну, разумеется, не предполагали», — Брайерс продолжал, не изменив тона. «А теперь, с вашего разрешения, я предпочел бы все это оставить. Нам не стоит тратить время на махинации с налогами». «Так на что же нам стоит тратить время?» Перриман демонстративно поглядел на часы. «Было уже за десять. Они сидели тут больше четырех часов». Брайерс сказал. «Остается вопрос об убийстве». Голоса мало что выдавали, лица и того меньше. И если бы они обсуждали спектакль национального театра, магнитофонная лента, фотографии запечатлели бы не больше эмоций. Мне ведь незачем объяснять вам, для чего все это потребовалось, правда? Брайерс говорил медленно, тщательно выбирая слова. Убийство. Вот о чем мы хотим вас спросить, как вы сами понимаете. Не стану утверждать, что меня это очень удивляет. Перман сказал это с высокомерно снисходительным, словно бы добродушным сарказмом. Мне незачем говорить вам, почему мы уделялись только внимания деньгам. Пока достаточно, чтобы вы сами об этом подумали. Брайерс раздавил окурок. В пепельнице их набралась уже целая горка. Он спокойно помолчал. Потом, словно бы мимоходом, без всякого нажима спросил. Ну а вы? Вы ведь могли ее убить, не так ли? Я не вполне вас понимаю. Перримен сохранял полное худнокровие. Возможно, вы поймете, рано или поздно. Вы ничем не можете подтвердить, что сказали нам правду о том, как провели тот вечер. Я отдаю себе отчет, что в таком положении может очутиться кто угодно. Но что бы вы нам ни говорили, вы, тем не менее, могли быть и там. Вы согласны? У меня нет доказательств обратного. Я согласен, что, теоретически говоря, мог быть и там. Я уже сказал, что это относится и ко многим другим, но вы имели к ней свободный доступ. У вас был собственный ключ от входной двери. Мне казалось, я достаточно ясно объяснил, Перриман откинул голову, что был ее близким другом. А кроме того, ее врачом, это ставит вас в особое положение, не так ли, и могло обеспечить вам определенные преимущества. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Думаю, вы отлично понимаете, это же вполне ясно, вы умный человек. Если требуется убить старуху, у врача есть определенные преимущества, особенно если она его пациентка. Она ведь доверяет ему, не так ли? Она доверяет его рукам. Теоретически это так. У вас хорошие руки, доктор. Перриман держал их перед собой, уперев друг в друга длинные пальцы с коричневыми ногтями, полусогнутые, сильные... Да, мне говорили. И у вас было бы еще одно преимущество. Вы бы точно знали, как сжать эти руки, чтобы все обошлось тихо. Конечно, вам пришлось бы заранее как-то объяснить, почему вы в перчатках, но для находчивого человека это было бы несложно. Например, вы зашли прямо после визита к пациенту с инфекционным заболеванием. Перриман улыбнулся. Да, врач мог бы проделать все это. Мне остается только снова воздать должное вашему воображению. Да, теоретически это могло произойти так. Беда лишь в том, что в действительности ничего этого не было. На этот заключительный укол Брайерс не обратил никакого внимания и продолжал. Одна деталь убийства нам все же еще не вполне ясна. Врач, конечно, знал бы, что она уже мертва. Зачем же тогда он размозжил ей голову? Бесцельно? Рискованно. Его могло забрызгать кровью. Разве только он принял предосторожности, которые нам пока не удалось установить. Во всяком случае, если он хоть немного подумал, то не стал бы этого делать, не схватил бы молоток. Естественно, нам лучше, чем кому-либо известно, что человек, убив кого-нибудь, нередко впадает в выступление. Свидетельств этому можно набрать более чем достаточно, только мы предпочитаем о них не упоминать. Но в данном случае не было никаких признаков. Хорошо. Пусть не припадок безумия, возможно, попытка инсценировать зверское убийство, изобразить захваченного врасплох тупого грабителя, то же самое с разгромом в комнате, опять инсценировка, мы это поняли с первого взгляда. Еще один взлет вашего воображения, насколько я понимаю, заметил Перриман. брайерс мгновенно сменил линию. Он сказал резко: Летом, вы, по-видимому, считали, что старухе жить уже недолго. Не столь категорично, — Перриман ответил коротко, профессионально, менее велеречиво, чем на прямые обвинения. У меня были определенные основания для такого предположения, оно оказалось неверным. Будь оно верным, она бы уже умерла, и вам досталась бы роль ее душеприказчик, точно так же, как теперь. Вполне вероятно. И если бы не убийство, никто ничего не заподозрил бы. Деньги поступали бы согласно плану. Разумеется. Но раз ваше предположение оказалось неверным, она могла бы жить еще годы и годы. — Могла бы. И в результате возникло желание ускорить события. Брайерс без нажима возвращался к прежней линии. — Безусловно, оно могло бы возникнуть, — сказал Перриман, — у кого-нибудь. — И узнать, что ей ничего не грозит? Каким, наверное, это было потрясением? — Да, конечно, если кто-то испытывал нетерпение. Тон Перримана не изменился. Никаких признаков этого я не заметил, вероятно, потому что у меня не тот круг знакомств. Брайерс сказал, словно задумавшись, «Если бы вы могли как-то продлить ее жизнь в качестве ее врача, разумеется, вы бы это сделали, верно?» «Безусловно. Какие бы мысли у вас не возникали?» «Я не понял, что вы имеете в виду. Профессиональный долг — странная вещь, вы согласны, не правда ли? При обмене этими фразами между ними на мгновение возникло нечто вроде сочувствия, которое почти весь вечер пряталось где-то возле самой поверхности. Ни симпатия, ни с той, ни с другой стороны ее не было. Брайер скорее даже испытывал отвращение, но это чувство было и более скрытым, и более сближающим, чем простая симпатия. Брайер знал, что больше ничего сегодня не добьется. Они начали долгий цикл повторений операции с деньгами, то, как могло быть совершено это убийство. Брайерс не был недоволен. Ему приходилось подавлять в себе оптимизм, тот самый оптимизм, против которого он предостерегал своих сотрудников. Этого человека не сломить сразу. Но он будет понемногу поддаваться. Неожиданно Брайерс сказал, что пока достаточно, у его сотрудников утром будет еще несколько вопросов, и вежливо пожелал Перриману доброй ночи. Немного позже оперативная группа собралась точно футбольная команда для разбора утренней игры. Они видели, что Брайерс забывает про усталость, хотя позади было уже несколько часов напряженных усилий. Они предвкушали момент, когда доведут работу до конца, до победного конца. На столе в кабинете по убийству стояла бутылка виски. Кто-то сказал, «Все будет в порядке, верно, начальник?» Сказал они, спросил. Все чувствовали себя одинаково хорошо. Браерс, которому в прошлом не раз доводилось страдать из-за обманутых надежд, ответил, — Поверю, когда своими глазами увижу, поверю, когда увижу, что мы убедили присяжных. — По дереву стучите. — От этого вреда не бывает, — сказал брайерс